В частности, он не подозревал, что весь блеск его речи теряется в переводе очкастого капрала из Фольксдойчич, русский язык которого представлял собой смесь местечкового акцента с южным простонародным уканьем и хриканьем. Он продолжал: наш фюрер, рейхсханслер Адольф Гитлер, хотел бы видеть у вас не врагов.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 Псилушайтесь в голос своего сердца, и вы ответите: мы ненавидим их. Митя Сыпунов с расстояния в добрую сотню метров пристально вглядывался в глубу лица с открывающимся ртом. Иногда глуба замирала с открытым зияющим отверстием, явно в ожидании приветственных криков и аплодисментов.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 И при слове жида пленные начали оживляться. Далой красных вырытков донеслось с трибуны. Далой! Вдруг взревело вокруг Мите несколько десятков голосов. Кровопийцы, гады, далой жидов, далой колхозы. Почти уже забытое за годы жизни в профессорской крепости. Колыхнулось и сразу же вспучилось в мите, обезумевший отец с охапкой горящей соломы в руках, последний, самый последний в жизни промельк мамки, ее истошный крик и собственный бессознательный бег в темноте к лесу спастись от людей, стать волком. И потом почти волчье с бугра подглядывания за Гореловым приход в село армейского отряда, долетающие до волчьих ушей вопли баб, рев скотины и потом, как курицу ту поймал, свернул ей шею, жрал.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 новой русской армии. Полковник Бандарчук был доволен. Во-первых, не вполне выполнил приказания немцев, вернее, не совсем следовал их инструкциям. Говорил не десять минут, как было сказано, а все пятнадцать. А во-вторых, и это самое главное, ввернул несколько несогласованных фраз. Ну, например. про колхозы или вот про будущее России.